В мертвом доме, в цепях, вместе с людьми, выброшенными из общества за страшные преступления, Достоевский провел четыре года. С каторжанами общего языка он не нашел, но Достоевского постоянно занимало как бы врожденная и всегда присущая ему мысль найти в самых низкопадших преступниках те человеческие черты, глубоко под пеплом затаившуюся, но не погасшую искру огня Божья, который живет, как он верил, в самом закоренелом злодея и последнем отверженцем. Все это было именно так, потому что Федор Михайлович от природы был назначен отнюдь не в инженерное или какое-нибудь техническое ведомство. Любимый его предмет был изучение души человеческой. Какое нужно было здоровье и запас нравственных сил, чтобы вынести переход от жизни в развитом кружке столичного общества – к страшному быту каторжного острога. А люди, посвятившие себя литературе, страстные любители театра и музыки, вдруг брошены были в смрадную арестантскую казарму, в толпу представителей всевозможных пороков и преступлений, оторванные от всего, что было дорого для них в Божьем мире, лишенные всякой умственной жизни Известно, что в ряду милости, какими ознаменовано начало царственного императора Александра Николаевича, было прощение всех пострадавших по делу петрошевского Все поспешили воспользоваться дарованной свободой и мало-помалу возвратились из ссылки, но не для всех каторжная жизнь прошла бесследно. Достоевский, благодаря своей энергии и никогда не покидавшей его вере в лучшую судьбу, счастливее перенес тяжкое испытание каторжной жизни – хотя она отразилась и на его здоровье. Если до ссылки у него были припадки подучей болезни, то, без сомнения, слабые и редкие. Но после ссылки болезнь его уже не была тайной ни для кого из близких к нему людей. Многое из того, что произошло с Достоевским на каторге, он потом изложил в записках из «Мертвого дома». В первое время после помилования Достоевскому разрешено было жить только в провинции, и он поселился в Твери. В это время Федор Михайлович был уже человеком семейным. Он женился в Сибири на вдове Марии Дмитриевне Исаевой, которая умерла от чехотки в 1863 году. В Твери Достоевский прожил несколько месяцев. Он готовился возобновить свою литературную деятельность, прерванную каторгой, и много читал. Постепенно возобновляется литературная деятельность Достоевского, прерванная более чем на 10 лет его ссылкой. Он принялся за литературную работу с усиленной энергией, принял деятельное участие в журнале «Время», основанного его родным братом Михаилом. Явились один за другим романы его «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково», «Униженный и оскорбленный». Читающая публика вспомнила автора «Бедных людей», а записки из мертвого дома приковали к нему внимание всего образованного общества. Поездка Достоевского за границу в 1862 году оживила его нравственно и повлияла на его убеждения. При личном знакомстве с европейским бытом последние симпатии его к так называемому западному направлению ослабели, вера в необходимость самобытного развития русской жизни укрепилась, и он воротился почти славянофилом. Вскоре после смерти брата Федор Михайлович вынужден был заняться изданием журнала «Время», который выходил уже под новым названием «Эпоха». Но дело не пошло. Громкое литературное имя редактора не могло уже поддержать журнала, который при всей своей благонамеренности подвергался усиленному надзору и, кроме того, по самостоятельности своего направления встретил недоброжелательное противодействие особенно авторитетных тогда литературных органах. Журнал, основанный в 1861 году, это год освобождения крестьян, пропагандировал почвенническое направление общественной деятельности. Термин «почвенник» возник на основе публицистики Федора Михайловича Достоевского с характерными для нее призывами вернуться к своей почве, к народным, национальным началам. Достоевский не мог долго бороться с враждебной кликой и принужден был прекратить издание. 1865-1866 года были очень тяжелы для Достоевского. Больной, притесняемый кредиторами, обремененный заботами о семье покойного брата, он успевает справиться со всеми этими тяготами и пишет лучшее свое произведение «Преступление и наказание». Как будто все эти потери и гнетущие обстоятельства только давали ему более глубокий взгляд. только усиливали строгость и силу его творчества. С января 1866 года в «Русском вестнике» стал появляться роман «Преступление и наказание», а осенью Федор Михайлович познакомился с Анной Григорьевной Сниткиной, своей будущей женой. Эта энергия и эти жизненные стремления достигли своей цели. Новая женитьба скоро доставила ему в полной и даже необычайной мере – то семейное счастье, которого он так желал. Тогда стала легче и успешная и жестокая борьба с нуждой и долгами. Борьба, однако же, долго тянувшаяся и кончившаяся победой разве лишь за несколько лет до смерти.